Память святых священномучеников Иоанна, Саверия, Исаакия, Ипатия и других с ними. Святые мученики Иоанн, Саверий, Исаакий и Ипатий были епископами в различных городах земли Персидской. Когда нечестивый огнепоклонник Сапор царь Персидский принуждал христиан поклоняться солнцу и огню, то эти святые укрепляли верующих быть твердыми последователями Христа и обращали ко Христу нечестивых персов. Они обличали заблуждение огнепоклонников, убеждая их, что солнце и огонь не боги, но только творения, созданные для прославления Творца и для служения людям. Когда слух об их учении дошел до царя Сапора, то он послал воинов и своих вельмож в те города, где проповедовали святые, и приказал схватить их. Схваченные они безбоязненно предстали на суд самого царя. Он грозно обратился к ним и сказал... Разве не известно вам, что я происхожу от богов, молюсь солнцу и почитаю огонь? А вы, кто вы, что восстаете против моих указов, унижаете солнце и ни во что ставите огонь? Святые единогласно исповедали веру во единого Бога. Для нашей пользы, — говорили святые, — повелел Бог быть солнцу и огню. Бог же истинный один, который сотворил все, и ему одному подобает поклонение и слава. На это царь вскричал, — какой Бог! «Славнее Армузда или кто страшнее Аримана? И кто может называться человеком мудрым, если не поклоняется Солнцу?» Епископ Саверий вновь подтвердил за всех исповедания веры. «Мы не знаем цариного Бога, кроме сотворившего небо и землю, солнце и луну, и все видимое и невидимое, и веруем в Сына Его, называемое Иисусом Назарянином». Тогда царь повелел бить святого по устам, и это исполнилось такой жестокостью, что выпали зубы его». Царь же насмешливо прибавил «Призови Иисуса, чтобы вставил тебе зубы». Когда же Саверий за это назвал царя безбожником, то был бечован до полусмерти и затем брошен в темницу. После этого мучитель вызвал святого Исаакия и спросил его с угрозой «Одних ли мыслей Саверием и ты, так что я должен пролить и твою кровь?» Воодушевленный твердым примером и исповеданием веры Саверия, святой Исаакий ответил так царю. «Единомыслие нашей царь, есть высшая мудрость, которой ты не постигаешь». Раздраженный твердостью христиан, царь грозил Исаакию отрезать язык за продолжение подобных речей. Потом царь перешел ко второй части обвинения магов персидских против Исаака и потребовал отчета, для чего он строит храмы христианские. На это Исаакий ответил, «А когда же я переставал это делать, чтобы славилось имя Божие и среди язычников?» Тогда царь обратился к знатным горожанам, которые перед этим, видя жестокость царя, отреклись от христианства. Он сильно порицал их и грозил смертью в случае возвращения к христианской вере. Он клялся, что доколе царствует, не потерпит в своем царстве ни одного христианина. Затем приказал дрожащим от страха отступникам побить Исаака камнями. И действительно, сами вельможи, вероотступники побили камнями своего епископа вне города. После этого все персы, особенно знатные горожане и начальники, вооружились против христиан. Так Иоанн, селевкейский епископ, томимый в темнице при замке Бет-Гасцита, умершлен был по приказанию начальника Годиапского. Еще другой Исаак, пресвитер селения Гулсалы, побит был камнями. Исповедник же Саверий через два дня умер в тюрьме от нанесенных ему истязаний. Когда доложили об этом царю, то он по злобе не поверил этому известию и приказал отрубить умершую голову и представить ему. Несмотря на вероотступников, вельмож, царя Сапора, устрашенных его жестокостью, многие христиане из мирян оказались твердыми в вере и, по примеру своих пастырей, твердо ушли на муки за Христа. Так Азат, Евнух, наместник Агодиапского, был привлечен с другими христианами в капище, где приносили жертвы персам. Но, воспитанный с детства в христианстве, он вместе с прочими верующими обличил нечестивца и отказался от жертвоприношений солнцу, зная, что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. За это их предали различным истязаниям. Азад после этого был удавлен руками одного вероотступника. С ним вместе был мучим и убит Сосоний. Некому христианину по имени Аврааму вырваны были глаза и раскаленными гвоздями, отчего он умер через два дня в страшных мучениях, не переставая призывать имя Христова. семиона христианина, персы закопали в землю по грудь и пронзили стрелами, оставшиеся открытым телом. В это же гонение в земле персидской просияли венцами мученическими, и многие жены и девы из христианок соревнует поименованными святым мужам в любви ко Христу. Так девицы Фекла и Анна, и с ними Баггута, благородная жена Мамия, Татона, мама и Нина и многие другие, безбоязненно обличавшие нечестие персов и жестокость гонителя, были изрублены мечами. Земля, орошенная кровью этих мучениц, произрастила целебносную смоковницу, как бы в обличении гонителя. Еретики Манихеи, спустя некоторое время, не терпя этого чуда, которым сама земля вещала о правой вере исповедниц Христовых, истребили эту смоковницу, но за это были наказаны жестокую болезнью. Так и в земле Персидской воздвиг Господь многочисленный сон мучеников и исповедников, приявших страдания за Христа.